Мы с Лёном сели на передние откидные сиденья. Женщины расположились в глубине такси. В праздничные вечера по Аржентейскому шоссе, особенно до Заставы, то и дело возникают пробки. После Заставы надо ещё час добираться до Виньи из-за машин. Не очень-то приятно битый час сидеть молча лицом к лицу и смотреть друг на друга, в особенности когда темно и все насторожены. Тем не менее, сидим мы вот так разобиженные, но замкнувшись в себе, ничего не случилось бы. Я и сегодня вспоминаю, держусь того же мнения. В общем, разговор возобновился, а ссора вспыхнула с новой силой именно из-за меня. Мы слишком беспечно относимся к словам. Они вроде ничего не значат, и уж подавно не несут в себе никакой опасности. Так ветерочки, звуки изо рта, от них ни жарко, ни холодно, и как только они проходят через ухо, им ничего не стоит увязнуть в огромной сырой рыхлой скуке мозга. Вот мы их и не опасаемся, а беда уже тут как тут. Бывают слова вроде булыжников, затерянные в общей куче, они совершенно неприметны и вдруг бац вгоняют в дрожь всю вашу жизнь всю целиком совсем слабому и сильному что сидит в вас и тут наступает паник обвал и болтаетесь вы как висельник над своими переживаниями над вами грянула и прошла буря через чур для вас сокрушительная такая нигистивая что казалось бы ваши волнения ничего подобного и вызвать-то не могли Нет, не умеем мы остерегаться слов. Как надо бы. Вот мой вывод. Но сначала все по порядку. Такси шло по трамвайным путям. Дорогу ремонтировали. — Р-р-р-р-р! — урчал мотор. Каждые сто метров канава. Да еще трамвай впереди. Болтливый и ребячливый, как всегда, я бесился от нетерпения. Невыносимы были мне... Это похоронная езда и неопределенность во всем. Я поторопился нарушить молчание. Надо же узнать, что за ним кроется. Наблюдал, вернее, пытался наблюдать. Это было почти невозможно за Мадлон, сидевший слева сзади. Она все время упорно смотрела мимо нас, на пейзаж и, по правде сказать, в ночь. Я с досадой понял, что она по-прежнему артачится. С другой стороны, я тоже приставуч, спасу нет. Заговорил я с ней только для того, чтобы заставить ее повернуться ко мне. — Слушайте, Мадлон, — спрашиваю я, — может, вы придумали какое-нибудь развлечение, но не решаетесь нам его предложить? Хотите, завернем куда-нибудь по дороге домой? Говорите, а то поздно будет. развлечения, развлечения, отвечают она, словно я её оскорбил. Вы всё только о них и думаете. И тут она давай вздыхать, да ещё так глубоко и жалостно, стараюсь как могу, огрызаюсь я. Сегодня же воскресенье. А ты или он, спрашивает она Робинзона, тоже стараешься как можешь? Прямой выпад. Ясное дело, отзывается он. Я их разглядел. В этот момент мы проезжали под фонарём. Оба злились. Тут мадлон нагибается и целует его. Видно, в тот вечер так уж было суждено, чтобы каждый наделал все глупости, на какие способен. Такси опять сбросило газ. Впереди пачками шли грузовики. Робензону было уже никак не до поцелуев. И он отпихнул Мадлон, причём надо сказать довольно грубо. Спору нет, это было не очень-то любезно, особенно при нас. Когда мы доехали до авеню Клеши, уже спустилась ночь и зажглись магазинные витрины. Под железнодорожным мостом, где всегда такой ужасный грохот, я расслышал, как Мадлон снова спрашивает: "Ты не поцелуешь меня, Леон?" Опять то же самое. Рабинзон молчит. Тут она поворачивается ко мне и лепит в лоб, видимо, нестерпела обиды. Что вы сделали с Леоном? Почему он стал такой злой? Ну, признавайтесь, если смеете. Что вы ещё ему наплели? Вот как она меня провоцировала. А ровным счётом ничего отвечаю я. Ничего я ему не наплёл. Я в ваши склоки не лезу. И ведь что интересно, я действительно не говорил о ней или он. Он человек самостоятельный, расставаться с нею или нет, ему виднее. Меня это не касалось, но спорить с Мадлон не стоило. Она уже никаких резонов не слушала. И мы опять замолчали, сидя друг против друга в такси. Но атмосфера была настолько пропитана злобой, что долго так тянуться не могло. А перед этим Мадлон говорила со мной голоском, какого я за ней ещё не знал, тонким и монотонным, как у человека, который на что-то решился. Теперь, когда она опять забралась в угол такси, я почти не различал её движений, и это меня сильно беспокоило. Всё это время Софья держала меня за руку. Она бедняга просто не знала, куда деться. Когда мы проехали Сен-Туэн, Мадлон опять накинулась на Леона с неудержимым потоком упрёков, изводя бесконечными вопросами насчёт его чувств и верности. Нам с Софией было здорово неловко. Но Мадлон так разошлась, что ей стало всё равно, слушают её или нет. Скорее даже нравилось. Конечно, сажать её с нами в железную коробку где каждое слово звенело так, что при характере модлон ещё больше подзуживало её закатывать с сцену, тоже было глупо с моей стороны. Чёрт меня дёрнул схватить такси. Леон тот никак не реагировал. Во-первых, устал от проведённого вместе вечера, и потом ему всегда хотелось спать. Такая уж у него была натура. Послушайте, Да успокойтесь же. Успел я всё-таки одёрнуть Медлон. Вот приедем и выясняйте отношения, времени хватит. Приедем, отвечает она немыслимым тоном. Приедем. А я вам говорю, никуда мы не приедем, и вообще, надоело мне ваше свинство, продолжает она. Я девушка честная. Вы все вместе меня одной не стоите, свиньи. И не пробуйте мне мозги запудривать, вы не достойны меня понять, слишком вы для этого прогнили, чистое и прекрасное, это больше не для вас. В общем, как я не силился прямо-таки вжаться в свое сиденье и помалкивать, чтобы не распалять ее еще больше. Она всяко старалась задеть наше самолюбие и так далее, а когда такси меняло скорость, каждый раз аж в транс впадало. В такие минуты довольно пустяка, чтобы произошло самое худшее. А Мадлон вроде как доставляла удовольствие доводить нас до ручки. Ее понесло, и она уже не могла остановиться. — И не надеетесь, что вам это сойдет с рук! — продолжала она угрожать. — И что вы втихаря отделаетесь от меня? — Ну уж нет! Прямо вам говорю нет, не будет, по-вашему, гады вы эткие! Это из-за вас я несчастна. Подождите, паразиты, я вам ещё покажу. Тут она наклонилась к рабензону, вцепилась ему в пальцы и стала его трясти. Он не вырывался. Я не вмешивался. Казалось ему даже нравится, что она так из-за него психует. Он только неестественно посмеивался и раскачивался на сиденье. Безвольно опустив голову, а Мадлон орала на него. Когда же я все-таки шевельнулся, собираясь вмешаться и положить конец безобразию, она опять вскинулась, но взялась уже за меня и выложила все, что давно держала на сердце. Настал, можно сказать, мой черед, и при всех. — А ну заткнитесь, сатир! — цыкнула она. — А ну заткнитесь, сатир! — цыкнула она. Это не ваше, а моё с Леоном дело. Надоело мне ваше хамством все, слышите, надоело сыта по горло. Если ещё раз тронете меня хоть пальцем, я, модлон, научу вас, как себя вести, ишь ты. Сперва наставляют корешам рога, а потом их жон бить. Да чего же нахальное сволочь, как вам не стыдно? Услышав её откровение, Леон вроде как малость встряпенулс, перестал посмеиваться. Я уже подумал, что у нас с ним начнутся ссоры и драка, но для них не было места. Мы же набились в такси вчетвером. Это меня поуспокоило, слишком тесно. К тому же теперь мы довольно быстро ехали по бульварам Сены, и нас отчаянно трясло. Где уж тут руками махать? Выйдем, Леон, скомандовала она тогда. В последний раз прошу, выйдем, слышишь? Брось их, слышишь? Слышишь, что я говорю? Форменная комедия. Останови такси, Леон. Останови, или я сама остановлю. Но Леон не двигался. Его словно привинтили к сиденью. Значит, не выйдешь, завела она снова. Не выйдешь? Меня она уже предупредила, чтобы я не совался и сидел тихо. Я своё получил. Не выйдешь, повторила она. Дорога была свободна, такси шло полным ходом, и нас трясло ещё больше. Швыряло из стороны в сторону, как чемоданы. Ладно, решила она, не дождавшись ответа. Ладно, пусть так. Ты сам этого хотел. Но только завтра. Слышишь, завтра же. Я пойду к комиссару. Я расскажу, как свалилась с лестницы мамаша Прокис. Теперь слышишь меня, Лён? Доволен? Больше не притворяешься глухим. Либо ты сейчас же выйдешь со мной, либо завтра я у комиссара. Короче, идёшь или нет? Отвечай. Угроза была недвусмысленна. Рабинзон решил наконец раскрыть рот. Не тебе говорить, сама попутана. бросил он. Ответ не унял её напрочь в подзудил. Плевать мне на то, что я попутана, отрезала она. Хочешь сказать, что сядем вдвоём, что я была твоей сообщницей? Ты это хочешь сказать? Вот и прекрасно, и она истерически расхохоталась, словно ничего приятнее в жизни не слышала. Повторяю, вот и прекрасно. Меня устраивает тюрьма. И не воображай, что я отступлю перед ней. Пусть сажают сколько влезет. Сяду-то я с тобой, паскудник. По крайней мере, помешаю тебе и дальше плевать на меня. Я твоя, согласна, но ведь и ты мой. Тебе нужно было только остаться со мной в Тулузе. Я люблю только раз, мсе, я не шлюха. Это был заодно вызов мне и Софье, брошенный, чтобы показать, какая она верная и достойная. Несмотря ни на что, Робинзон всё ещё не решался остановить машину. Значит, не пойдёшь со мной. Предпочитаешь каторгу, ладно. Тебе плевать на то, что я донесу. На мою любовь тоже. Ты плюёшь на неё и на моё будущее, на всё и на самого себя в первую очередь. Ну говори же, В известном смысле да, ответил он. Ты права. Но на тебя не больше, чем на других, и не обижайся. В сущности ты очень милая. Только не надо мне, чтобы меня любили. Мне это противно. Она не ожидала, что ей влепят такое прямо в лицо, и до того растерялась, что не сразу сообразила, как не дать затихнуть скандалу. Но при всей своей ошарашенности Тот же опять завела: Ах, тебе противно. Как прикажешь тебя понимать? Объясни же, скотина неблагодарная. Да не ты мне всё противно, отозвался он. Нет у меня охоты и нечего на меня за это злиться. Что ты мелешь? Повтори-ка. И я и все тебе противны? пыталась она понять. И я и все? Объясни, что ты хочешь сказать? И я и все И не говори загадками, а по-нашему, по-французски, растолкуй при людях, почему это ей стало тебе противно? У тебя что, не стоит, как у других? Не стоит, сволочуга ты эткий. Посмей только сказать при всех, да-да, при всех, что у тебя не стоит. Несмотря на бешенство Мадлон, её доводы в свою защиту выглядели малость смешно. Но прыснут все смеху, я не успел. Она опять ринулась в атаку. Да разве ты не лезешь ко мне всякий раз, когда можешь притиснуться где-нибудь в углу, мерзавец, кобель? Посмей только отрицать. Ты лучше скажи прямо, что вам свежатинки захотелось. Сознайтесь, вам по давай на визну перешла вдруг ананавы. Любовь вчетвером, а может даже целку шайка распутников в стадо свиней. Для вас же любой повод хорош. Обожрались вы, и все тут. У вас даже на пакости духу не хватает. Сами себя не боитесь. Тут Робинзон стал, наконец, ей отвечать. Он тоже разгорячился и орал теперь в полный голос, как она. — Ну нет, духу у меня хватает. — Да. У меня его не меньше, чем у тебя, а только мне, раз уж ты хочешь знать правду до конца, до самого конца. Все теперь противно и отвратительно. Не только ты, все, а уж любовь особенно, и твоя, и вообще. Вот ты толкуешь про всякие там чувства. А сказать тебе, на что все это похоже? На любовь в сортире. Теперь поняла и все чувства, которые ты выдумывал? чтобы я держался за твою юбку. Для меня, если хочешь знать, оскорбление. А ты об этом даже не догадываешься, потому что не сознаёшь, какая ты сука. Да, не догадываешься, стерва. Зная себе чужую блевотину подбираешь и довольна. Думаешь, так и надо. Наплели тебе, что лучше любви ничего нет, что на ней любого объехать можно. А я хотел и на любовь И на всё остальное слышишь? Меня больше ни на какую дерьмовую любовь не подловишь, девочка, промахнулась ты, поздно. Не действует это больше, и всё тут. А тебя это злит. Да нужно тебе всё ещё любовь подавать среди всего, что происходит, среди всего, что творится вокруг. Или ты просто ничего не видишь? Впрочем, тебе на это. Ты только изображаешь из себя нежненькую, а на самом деле второй такой скотины поискать надо. Тебя же на падаль тянет, только под соусом из чувств. Он ведь запашок отбивает. Я всё равно его чую. А если он тебя не пробирает, тем лучше, значит, нос заложен. Нужно совсем уж отупеть, как вы все, чтобы от него не мутило. Ты вот всё спрашиваешь, что нас разделило, да сама жизнь. Может, этого тебе хватит? Врёшь. У меня всюду чисто, взвелась она. Разве нельзя быть бедной и опрятной? Когда ты видел у меня грязь? Или ты так говоришь просто, чтобы меня обидеть? У меня всегда в заднице чистом съе. А тебе этого не скажешь, да и про ноги тоже. Да разве я что-нибудь похожее сказал, модлон. Ничего я не говорил насчёт того, что у тебя грязь. Сама видишь, ни слова ты не поняла. Вот и всё, до чего он додумался, чтобы успокоить её. Ах, ты ничего не говорил? Так-таки ничего? Нет, вы послушайте только. Он меня с дерьмом мешает, да ещё клянётся, что ничего не говорил. Его пока не убьёшь, он вряд не перестанет гнилой кот. Не за решётку его, а на плаху надо. Она не желала брать себя в руки. Понять из-за чего они ругаются, было уже невозможно. Сквозь дребезг такси, чмоканье колёс по лужам и порывы ветра, кидавшегося на дверцу машины, я с трудом разбирал отдельные ругательства. В воздухе повисла угроза. "Это подло", твердила Мадлон. Других слов не приходили ей на язык. "Это подло". Потом она попробовала сыграть по-крупному. "Идёшь со мной?" спросила она. "Идёшь ли он?" Раз. "Идёшь?" Два. Она выждала. "Три. Значит, не идёшь". "Нет", отрезал он, даже не шелохнувшись, и добавил: "Делай как знаешь". Это был ответ. Мэдлон отпрянула вглубь сиденья. Револьвер она, видимо, держала обеими руками, потому что выстрел раздался как бы прямо у неё из живота. За ним почти одновременно ещё два. Такси наполнил проперченный дым. Машина всё ещё мчалась. Рабинзон боком завалился на меня, с усилием выдохнув Ох, и дальше стонал уже без остановки. Ох, ох. Водитель наверняка слышал. Сперва он только притормозил, чтобы сообразить, что случилось, потом остановился под газовым фонарём. Как только он распахнул дверцу, модлон резко оттолкнул его и выскочила. Скатилась с крутого откоса и прямо по грязи исчезла в темноте поля. Я кричал ей вслед, но она была уже далеко я не знал как быть с леоном конечно в известном смысле было бы лучше отвезти раненого в париж но мы уже находились близко от дома да и окрестные жители сообразили бы что дело нечисто поэтому мы с софией положили его кое-как прикрыв своими пальто в тот угол откуда стрелял им адлон помедленней попросил я таксиста но он все-таки гнал, потому что спешил. От тряски Робинзон стонал еще сильнее. Подъехав к дому, водитель не хотел даже назвать свою фамилию, боялся неприятностей с полицией и попасть в свидетели. Заявил также, что на подушках останутся кровяные пятна, и порывался тут же уехать, но я записал его номер. Робинзон получил две, а возможно, три пули в живот. точно я ещё не знал. Мадлон стрелял в упор. Это я видел. Раны не кровоточили. Как мы с Софьей не поддерживали беднягу, его сильно встряхивало, голова у него моталась. Он уже бредил. "Ох-ох", продолжал он постанывать, и запросто мог умереть, прежде чем мы доедем.